Глава двадцать седьмая. Весть о том, что время вернулось в расколотый замок, мгновенно облетела весь часовой мир. И вот через неделю после означенного события в тронной зале Черновода опять стало людно. В отцовский замок приехали часовщики со всей Эфлары. К счастью, прибывших со всего мира гостей не пускали даже на второй этаж — Поэтому Василиса, Фэш, Ник и Захарра смогли уединиться в зеленой комнате и, наконец-то, обсудить то, что произошло. К счастью, крыло Фэша быстро зажило. А вот Марк поправлялся медленнее, он даже не смог появиться на сегодняшнем торжественном собрании. Оба они отрицали, что дрались, поэтому их не наказали, хотя у обоих были порезы от крыльев, которые можно было вылечить только с помощью временных эферов. Ник и Захарра жаждали подробностей, ведь Фэш успел поведать им о случившемся довольно кратко. Фэш уже в который раз повторял. «Ну вот почему Диана сразу не рассказала, как следует поступить, а?» Но та сейчас находилась вчера доля, Как всегда, феи решили проигнорировать праздник в доме Нортона Огнева, и поэтому не могла ответить на вопрос. Но Василиса была уверена, что подруга получила от Белой Королевы специальные инструкции. «Если бы Диана сразу нам все рассказала, то мы бы не смогли правильно реагировать». — помыслила девочка вслух. — И Марк точно бы что-то заподозрил намного раньше. Он и так чуть все нам не испортил. Вы бы видели Фэша. Он был великолепен в праведном гневе. Все рассмеялись, даже сам мальчик. — Вообще-то, Диана молодец, — признал он. — удивляясь ее выдержке. Она спокойнехонько дождалась, пока эти гады сопрут стрелу. И только тогда все рассказала Василисе. Честно говоря, план был хороший, хотя и рискованный. «Хорошо, что этот замок наконец-то нашли», — заявил Ник. «Может, теперь у нас начнется жизнь поспокойнее». «Не надейся», — возразила Захарра и шутливо толкнула его локтем. «Наоборот, если под влиянием времени замок восстановится, то часовщики начнут его исследовать. Вы же помните о семи комнатах, которым подходят ваши легендарные ключи». Василиса невольно скосила взгляд на кровать. Там под подушкой лежал ее стальной зубок. «Интересно». Неужели он готовит ей еще большие сюрпризы? — Ну, ладно, — вздохнул Фэш. — Идем прогуляемся, что ли? А то я взорвусь, если буду сидеть на одном месте. — Идем в зал с фонтаном. Посмотрим на русалок, — предложила Василиса. — Давай, — легко согласился Ник, а остальные кивнули. Мальчики одновременно подскочили на ноги и наперегонки бросились к двери. — Идиоты, — оценила их поступок Захара. И девочки не спеша последовали за ними. Весело болтая между собой, ребята шли по окружному коридору верхнего этажа. Внезапно Фэш остановился. «Смотрите!» Мальчик указал на стену. Там вместо одной из витражных картин чернел ровный прямоугольный проем. «Вот это да!» Ник подошел поближе и, вытянув шею, с интересом заглянул вовнутрь. «Ого! Как темно! Интересно, куда он ведет?» У Василисы в один миг похолодела спина. «Это же потайной ход!» — таинственным шепотом произнесла она. «Он ведет в зал печальных камней. Там находятся статуи тех, кто был зачесован людьми из ордена. Именно в этом подземном зале я разговаривала с затерянными во времени, и один из них, мальчик Люд, подсказал мне, как спасти Диану». Фэш быстро переглянулся с Захарой и Ником. «В Змеулане тоже есть подземелье с каменными статуями», — произнес он, обращаясь к Василисе. Я провел там много времени. Правда, мне вот никогда не удавалось увидеть затерянных», — с явным сожалением добавил он. «Может, все дело в синей искре?» — предположила Василиса. «Скорее всего», — протянул Ник. «Жалко, я бы не отказался взглянуть». Неожиданно глаза его загорелись. «Надо сходить туда и проверить. Может, затерянные узнают тебя и вновь слетятся, а?» Судя по взбудораженному взгляду Фэша, он думал точно так же. «Ты сможешь провести нас туда?» Захара тоже сгорала от любопытства. Василиса медлила. Она не была уверена, что отцу понравится то, что они лазят по секретным залам черновода. Да и не очень-то хотелось вновь встречаться с затерянными во времени. Друзья молча ждали, хотя всем своим видом выражали нетерпение. И Василиса решилась. «Ну ладно, только учтите, отвечать придется всем. Не переживай!» — беззаботно откликнулся Фэш. — В первый раз, что ли? Да и вообще я все возьму на себя. — Ага. И сильно это помогло нам в лагере, когда ты убежал. Ник сложил брови домиком. — Кто прошлое помянет, тому глаз вон, — шутливо огрызнулся друг. — А кто забудет, тому два. Не остался в долгу Ник. — Ладно, давайте заглянем. Интересно же до смерти. Василиса отлично запомнила дорогу. Ребята быстро прошли по туннелю, усыпанному крохотными светящимися жемчужинами. спустились на лифте за черным занавесом и, наконец, вышли к пропасти. Опутанная зелеными светящимися нитями лестница, убегавшая далеко-далеко, словно в ночное небо, вызвала у друзей бурю тихого восторга. Все четверо бесстрашно пустились в путь по шатким ступеням и вскоре очутились в зале печальных камней. Несмотря на опасения встретить кого-нибудь, ведь кто-то же открыл проход, тут царила мертвая пустынная тишина. «Здесь страшно!» — первым подал голос Ник, и его слова тут же отдались многоголосым эхом, усиливая жуткое впечатление. «Страшно! Страшно!» — злорадно откликнулись стены. Ребята одновременно попятились. И все же Фэш упрямо мотнул головой, прогоняя наваждение, и, решительно заложив руки за спину, пошел вдоль статуй, внимательно разглядывая лица. «Этот был духом!» Он указал на статую мужчины, занесенной над головой стрелой. Видите, он почти прозрачный. Острогор рассказывал, что зачесованные духи превращаются в лунный камень. Он кажется плотным, как мрамор, но если на него направить свет... В руке мальчика вспыхнул огонек. Смотрите, каким он кажется хрупким. И действительно, даже при слабом свете огонька камень статуи стал просвечивать. Они пошли дальше, со все большим интересом разглядывая спящих. Василиса указала друзьям на статую мальчика Люта. «Вот с ним я разговаривала. Его зовут Шайм». Ребята с любопытством окружили статую. «Наверное, ему было лет десять». Захара вдруг нахмурилась. «А сейчас ты не видишь его тень?» с надеждой спросила Василиса Ник. «Нет, ничего не видно». Она медленно обвела взглядом весь зал. «А вы что-то видите?» «Абсолютный ноль», — со вздохом признался Ник. «Ни одного затерянного». «Может, чтобы увидеть их, надо прийти одному?» — подумала вслух Василиса. «Как думаешь?» — обратилась она к подруге. «Не знаю», — ответила та и вдруг добавила. «Скажи, их всех твой отец того зачесовал, да? Или как?» Василиса не успела ответить. Неожиданно что-то громко звякнуло о камень пола. Это фэш... выронил свою часовую стрелу. «Эй, ты чего?» — встрепенулся Ник. «Не надо нас пугать, а!» Фэш выглядел довольно странно. Его глаза были широко раскрыты, губы поджаты, он стоял так неподвижно, словно сам превратился в одну из зачесованных статуй. «Фэш!» — осторожно позвала Захарра. «Ты в порядке?» Но мальчик не отвечал. Его взгляд был устремлен на двух каменных людей, мужчину и женщину, держащихся за руки. Василиса сразу узнала их. Именно эта статуя когда-то заинтересовала и ее. Отец еще сказал, что эти люди погибли вместе. Прошла долгая напряженная минута. Глаза Фэша по-прежнему оставались распахнутыми и как-то странно блестели, хотя были сухими. Василиса беспомощно оглянулась на друзей. Почему-то ей стало страшно. Таким безжизненным был вид друга. «Твой отец — убийца!» — внезапно выкрикнул он, поворачиваясь к Василисе. В его голосе было столько отчаяния и злости, что девочка невольно отступила. Но Фэш сам двинулся к ней, сжимая кулаки. «Держись от меня подальше!» — зло выкрикнул он ей прямо в лицо. «Ты и твоя ненормальная семейка!» Крепко выругавшись, он побежал назад к светящейся лестнице. Ребята тревожно переглянулись. Василиса потерянно молчала. Она могла сказать Фэшу, что эти зачесованные — дело рук всего ордена непростых, а не только ее отца. Но разве стал бы он слушать? Да и кто знает, что и как произошло со всеми этими часовщиками. — Ну что с ним опять такое? — не выдержал Ник. чего он завелся иногда я его просто не понимаю мне кажется начала захара но голос ее сорвался она прокашлялась и произнесла заново мне кажется что это были его родители ник с василисой в немом изумлении переглянулись Не может быть послушай а ты уверена с ужасом спросил ник ты не ошиблась Вместо ответа Захарра глубоко вздохнула. — Давайте просто уйдем отсюда. Она взяла ошеломленную Василису за руку и с усилием потянула за собой. Ник поплелся за ними следом.